Глава 6. Но главное, что меня бесит, Триш Хан ходила взад и вперёд по своему офису, как тигр в клетке. Это что ты через мою голову пошла к Рону Льюису, и я теперь выгляжу как дура. Мяч антистресс в руках Триш работа свою не выполнял совсем, и она швырнула его в стену. Мяч весело отскочил от стены, но никто ловить его не стал. Он покатился по полу из-затих в углу. Для редактора отдела лайфстайл в газете Вашингтон Пост стресс был делом привычным, столь же обычным, как выволочки юным репортёрам, которые думали, что они уже выросли из своих штанишек. В данном случае юный репортёр, старательно изображавший внимание, звался Кейзай Маора. Носительница этого рунгийского имени, означавшего "красивая", давно уже решила, жалея друзей, коллег и соседей, зваться просто Кей. что избавляло многих от недоумения, а ее от необходимости давать пространные пояснения вроде таких. «Какое интересное имя? Вы откуда?» спрашивали ее, имея в виду темный цвет ее кожи и коротко стриженную копну волос в мелких плотных завитках. «Америка». Такой короткий ответ часто приводил спрашивавшего в замешательство. Ему было стыдно за вопрос, который вдруг начинал казаться бестактным. «Что касается происхождения, то мои родители из Руанды», А, отвечал собеседник и переходил на другую тему. О Руанде все знали две вещи: что там случился жуткий геноцид в середине 90-х, и что виноваты в нём были хуту. Сложности в взаимоотношениях племён в Восточной Африке были малодоступны среднему американцу точно так же, как тонкости американской политики по существу кос руандийскому фермеру. Кейр родилась за много тысяч километров от Африки через 5 лет после этих ужасных событий. Но она была хуту, и тема вины хуту преследовала её всю жизнь. Проще всего было избегать разговоров на эту тему, но избегать не означало кривить душой. Она гордилась своим происхождением. Её отец был дипломатом, а мать работала в государственном банке. Когда вспыхнул конфликт в апреле 94 -го года, они находились в командировке в Эфиопии. В Руанде у них были земли, дома и много родственников. 3 месяца спустя Не осталось ничего. Родители так до конца и не оправились от этого потрясения. Кейв всегда старалась говорить правду о том, что случилось и почему. Она хотела восстановить историческую справедливость и избавиться от клейма, часто превращавшего разговор с чужими людьми в испытание. Так она пришла в журналистику. Это же отчасти было причиной, по которой она сидела в супермодном стеклянном, похожем на аквариум офисе Тришхан и терпеливо выслушивала упреки начальницы. Кей считала, что существует масса важных вещей, нуждающихся в описании и обсуждении, а рассказы про открытие галерей и личную жизнь знаменитостей в разделе лайфстайл пустой тратой времени. Я как-то пересеклась с Роном за обедом, и он сказал, что если лайфстайл отпустит меня, то в отделе новостей есть место. Рон был редактором новостного отдела газеты, ходячий памятник ушедшей эпохе, известный тем, что упорно не желал иметь дело с компьютером, пока главный редактор Сэнги Ииц не пригрозил уволить его к чёртовой матери. Лохматый и часто небритый Рон был одним из лучших в профессии. Триш перестала терзать ковёр и остановилась, скрестив руки на груди. Всё это хорошо и прекрасно, Кей, но я не могу себе позволить отпустить тебя. Ты у меня лучшая, а через 2 дня Канье представляет новую коллекцию. Ты должна там быть. Сердце Кей упало и провалилось в бездну. У меня нет больше сил задавать знаменитостям идиотские вопросы по бессмысленным поводам. Да и одежда Канье выглядит всегда одинаково, всё бежевое и дырявое, как дуршлаг. Пошлите Сару, она это дело обожает. Триш поправила причёску и уселась наконец в кресло. Она уже несколько успокоилась, но доводы Кэй по-прежнему не производили на нее никакого впечатления. «Сара занята, Мария и Брайан болеют, Келли, Роджер и те двое, которых я наняла вместо них, все тоже вдруг заболели». «Вот и я о том же», — Кэй предприняла последнюю попытку достучаться. «Люди заболевают пачками по всему миру, на планете обнаружен инопланетный корабль». Правительство из последних сил пытается удержать ситуацию под контролем. Миллионы людей ждут конца света со дня на день, а вы предлагаете делать вид, что всё это не имеет особого значения. Триш открыла ящик стола и достала белый конверт. То, что ты говоришь, истинная правда, Кей. Именно поэтому наши репортёры освещают все эти сюжеты. Но тебя наняли не для этого. Тебе платят за то, что ты рассказываешь про всяких звёзд, какие они что любят и чего не любят, с кем ссорятся и т.п. Мелочь, конечно, но по нынешним временам небольшое развлечение лишним не будет. Она протянула конверт. "Я что, уволена? Напротив, это билеты в Нью-Йорк на завтрашнее дефиле Kanye. Не могу себе позволить роскошь твоего увольнения, даже если бы захотела. Но не испытывай моего терпения и отстань от трона". Кей с мрачным видом возвращилась на своё рабочее место. Стеклянные стены офиса Триш приглушали звук, но не мешали присутствовавшим сотрудникам любоваться сценой внутри. Кей явно получила нагоней. Они не знали за что, но это и не главное. Длинный и худой Эллис Дау, писавший про косметический ремонт жилья, высунулся из своей выгородки, одной из немногих непрозрачных в их суперсовременном помещении, и пропел дурным голосом: "Ах, Кей, бедняжка!" Его соседи-придурки зёржали. Единственное место, где Эллис смотрел с органично, это компания таких же тупых дятлов, как он сам. Его папаша был известным репортёром и смог устроить Цанка на непыльную работу. Ты ещё покажешь ей, милашка, добавил он ей вслед. Кей подняла над плечом средний палец. Она дошла до своего стола под аккомпанемент звонков. На экране телефона как раз гасло сообщение по фейсбучному мессенджеру. Она успела увидеть слово В ранё запещал лэптоп, заваленный разными бумагами, которые она каждый день собиралась привести в порядок, но всякий раз откладывала на потом. Она выкопала лэптоп из кучи модных журналов и распечаток собственных статей. Он был открыт, и раскопки разбудили его. Сообщение на экране означало, что кто-то пытается связаться с ней через блог, который она вела отдельно от работы, чтобы иметь возможность поговорить на интересовавшие её темы. Темы эти были самые разные. от социально-политических проблем Африки до местных Вашингтонских событий. Её последний пост о свободе слова в университетских кампусах собрал огромную аудиторию. Он назывался: "Учит ли нас нетерпимость наша система образования?". Броское название было несколько провокативным, но Кейп позволила себе ставить жёсткие вопросы, которых многие почитали за благо не касаться. В сообщении гласило: "У меня для вас кое-что есть". Откройте Facebook. И было подписано: Бабник. В раздражении Кейв вскочила на ноги и принялась оглядываться по сторонам. Коллеги были заняты обычными делами: кто-то говорил по телефону, кто-то печатал, уйдёс с головой в работу. Она выругалась. Если Эллис опять устраивает свои дурацкие розыгрыши, она пойдёт в отдел кадров и пусть этого бабника уволят нафиг. Кей включила телефон, чтобы посмотреть, кто там ей пишет. Это был тот же персонаж, но с другим текстом. Публике скармливают враньё. У меня есть доказательства. Я открыла профиль отправителя. Никакой личной информации, только ник бабник. Обычно мужички, зовущие себя бабниками, слали ей малограмотные послания, в которых называли её крутой тёлкой и приглашали заняться мощным и незабываемым сексом. Желание проигнорировать сообщение было побеждено желанием узнать, кто это тут так развлекается за её счёт. Она написала: "Кто это и почему вы тратите моё время?" Между тем, в конверте, полученном от Триш, оказался билет до Нью-Йорка. Кей задумалась о том, что ей надеть на показ мод, чтобы не выглядеть белой вороной. "Не приведи Господь, явиться на летний показ в весенней коллекции". Кроме того, Канье был известен своим «отвращением» к репортерам. Она все еще размышляла на эту тему, когда пришел ответ. Вложение без каких-либо комментариев. В ушах и зазвучал голос невидимого взору Лукаса да Сильвы. Экспрессивный и вечно занятый айтишник велел ей не трогать вложения. Она нацелила курсор и замерла. «Будь умничкой, Кэй», — говорил бестелесный голос. Наведи курсор на крестик и закрой окно без резких движений, но твёрдо. Мкэй не послушала мудрого айтишника и открыла вложение. Там был нечёткий снимок двух человек: мужчины и женщины с бейджиками на груди. Компьютер пискнул, и пришла новая картинка. Кэй больше не колебалась. Этот снимок был более информативен. Кэй узнала о вальный кабинет. Она загрузила картинку в приложении для фото и навела зум на бейджики. Имена доктор Джек Грир и доктор Мия Варт не говорили ей ничего. Если бабник к ней клеился, то начал он довольно удачно. Пришло новое сообщение. 38 градусов, 53 минуты, 15,59 секунды. 77 градусов, 0 минут, 26,40 секунды. Это ещё что спросила сама себя Кей. Горе рыдает на плечи истории. Будьте ровно в 9:00 вечера. Следуйте за взглядом истории, найдёте подтверждение моей серьёзности. Бабник вышел из сети. Кей смотрела на сообщение и думала о том, во что она вляпалась. Если не идиот Эллис, то может это её жених Дерек решил устроить розыгрыш? Дерек был молодым инвестиционным банкиром с блестящими перспективами. Ево трудно было представить за таким дурацким занятием. Цифры явно были географическими координатами. Она ввела их в Google. Открылась страница с памятником мира. Здесь рядом в Вашингтоне большой монумент из белого мрамора был установлен в 1877 году в память о гибели американских морских военнослужащих во время гражданской войны. Часы в телефоне показывали 6.23 вечера. Времени было достаточно, но разумно ли пускаться в эту игру «Найди спрятанное»? А если ее там караулит какой-нибудь псих с целью убить или еще чего? С другой стороны, этот бабник прислал фотки из Белого дома. Снимки эксклюзивные, явно не из сети. Любопытство вступило в борьбу со здравым смыслом, И Кей уже догадывалась, какая сторона победит. Глава 7. Миа постучала в дверь номера 225. Они находились где-то под Ричмондам, на втором этаже гостинички под названием Мотель 6. Поездка от объединённой базы Эндрюс заняла 2 часа, и телефон уже показывал 10 вечера. Но, возможно, это был последний и единственный шанс. Рядом находились два агента ФБР, представленные к ней правительством из соображений безопасности. Оба в джинсах и в свободно сидящих ветровках, что, по идее, должно было делать их неразличимыми в толпе и непохожими на агентов ФБР. За время знакомства они и двух слов не сказали, и всё, что мне узнала про них Сводилось к тому, что один, звавшийся Рамиросом, был большим охотником до чипсов Даритус, а другой Чок, поплотнее и пониже ростом, всё время держал во рту зубочистку и когда думал, что никто не видит, крутил её языком. Свен тоже был не из разговорчивых. Гибель Тома да ещё отрок ненавистного стража совершенно выбило его из колеи. Он про это не говорил, но по тому, как иногда взгляд его застывал, а кулаки непроизвольно сжимались, словно над чем-то горели. Мия понимала, что происходит в его душе. Когда военный вертолёт доставил их на базу Эллингтон-Хилт, Свен сказал, что ему придётся на время покинуть Мию и что она остаётся в надёжных руках, и что они скоро увидятся. После этого он заключил её в объятия, напоминавшие одновременно хватку удава и прикосновение любящего отца. Ей было грустно, и она надеялась, что он действительно ещё вернётся. Кто послышалось из-за двери. Мия ворт. Раздался щелчок замка и дверь отворилась. Перед ней стоял незнакомый человек, и на секунду она подумала, что ошиблась номером, но тут увидела Пола, сидящего на кровати с пультом дистанционного управления в руке. "Свен, передавал привет", сказала Мия, открывшему дверь. "А Том?" спросил впустивший их человек, сам бывший агент стражи, перешедший на другую сторону. У Мии болезненно сжалось сердце. Память о потери была ещё слишком свежа. по её лицу он всё понял. Он был один из лучших, мрачно сказал бывший стражник, и обогнув агентов ФБР, вышел на лестницу. Мия ещё успела увидеть, как он стоит там, сжимая перила. Перед ней появился Пол и остановился в растерянности, не зная обнять её или нет. "Рад тебя видеть", начал он. "Значит ли это, что мы свободны?" Она посмотрела на потёртый ковёр у них под ногами. "Боюсь, я не за этим. Они вас, возможно, перевезут в другое место через пару дней. Я тут уже с ума схожу, пол потёр висок. Целыми днями в заперти, из еды один фастфуд, утром, днём и вечером. Какие-то странные люди приходящие обследовать Зоуи, а она питается через трубку. Ей нужно в настоящую больницу. Мия посмотрела на кровать за спиной Пола и на дочь, укрытую простынями. Рядом стояла капельница. Она села возле ребёнка и подняла простыни. Кожа Зоуи была горячей и розоватой, как у Гранта и других пораженных за Альцбургом. «Привет, солнышко», — она погладила волосы ребенка. «Как дела у моей большой девочки?» Зоуи медленно открыла глаза и мигнула под светом лампы. «Помнишь, как я разбудила тебя однажды песенкой «Время печь бублики», и ты вскочила, радостная, в предвкушении веселой стрепни? А это была всего лишь строчка из рекламы «Данкин Донатс». И ты стала плакать, потому что думала, что мы вправду будем печь бублики и не понимала, зачем так говорить, если это неправда. Ты плакала, а я проклинала себя за тупость. Зои смотрела на неё равнодушным, непонимающим взглядом. Тяжело было видеть дочь в таком состоянии, но ещё ужаснее осознавать, что ребёнок её не узнаёт. Я всегда огорчалась, если ты грустила, но сейчас уж лучше бы грусть, чем вот это. Мия, едва сдерживая слезы, гладила дочку по голове, как она всегда делала, укладывая ее спать. Она взяла маленькую руку дочери в свою, пальцы Зоу и показались ей ненормально толстыми. Дети растут рывками, это она знала, но тут было что-то противоестественное, особенно для ребенка, которого кормят через трубку. В подобных случаях тело теряет вес, иногда до состояния истощения. И первыми о том, что организму чего-то не хватает, сигнализируют конечности. Помимо еды, ребёнка в форме поддерживает подвижность. Как астронавты, проведшие много дней в невесомости, теряют мышечную и костную массу, так и обездвиженные люди в коме или в инвалидном кресле неизбежно теряют вес. Законы природы однозначны: то, чем ты не пользуешься, ты теряешь. Мия поднялась и стёрнула просто низ дочери. Ты что, всполошился пол? Её руки и ноги выглядят толще, чем должны. Естественно, мы о ней всё время заботимся. Не сомневайся, Пол, но это за пределами нормы. Я хочу сделать ей анализ крови. Она может быть умирает, а ты про вес? Пол смотрел в недоумении. Перестань, она почти кричала. Мне наплевать на её вид, но то, что с ней происходит, противоестественно. Миа ощупала ногу дочери. И ей вспомнился Грант, объявившийся на базе Эндрю с этаким крепышом, при том, что за два дня до того он слег с тяжелым переломом бедра. «Дайте телефон», — обратилась она к одному из агентов ФБР. «Соедините, пожалуйста, с доктором Мираль Янсен», — звонок был в Амстердам в лабораторию молекулярной генетики. «Прошу прощения, но доктор Янсен сейчас не может с вами поговорить. Скажите ей, что это доктор Мия Варт и что это срочно». Доктор Янсон за границей сообщили ей после паузы. У Мии упало сердце. Секретарша на том конце говорила, что доктор вернётся через неделю другую. Где она находится? Я не уверена, что могу. Девушка, больные люди могут умереть, если вы не прекратите эту тягомотину с протоколом. Ещё раз, где она? В Индии, сдалась секретарша, в Институте медицинских исследований Калькутты. Ну вот, дело вто позволила себе лёгкую грубость Мия, прежде чем начать искать в телефоне агента Рамиреса, номер института в Калькутте. На этот раз переговоры, несмотря на тяжёлый бенгальский акцент с той стороны, завершились успешно. Мия отозвалась доктор Янсен. Послушайте, Мирель, у меня совсем мало времени. Зальцбург мутирует. Сорок седьмая хроматида скоро обретёт пару. Мия рассказала о бинарном коде во взрывной волне и его расшифровке Анне. Когда в компании 46 хроматит, составляющих 23 хромосомы человека, обнаружилась сорок седьмая, названная синдромом Зальцбурга, это можно было объяснить редким генетическим заболеванием. Затем инопланетный корабль начал распространять синдром по всему миру, неся повышенную чувствительность к солнечному свету, снижение костной массы, искажение ДНК и в ряде случаев, как с Зоуи, нарушения сознания и способности к контакту с другими людьми. Складывалось впечатление, что геном человека меняется таким образом, что скоро люди исчезнут как вид. Трудно было отделаться от мысли, что пришельцы расчищают мир для себя самих или для какого-то созданного ими нового вида. Информация, найденная в бинарном коде и появление новых симптомов вызывали у меня опасения по поводу очередной фазы ещё более тяжёлых мутаций. Удивительное совпадение, датский акцент Янсен стал сильнее. Здесь в Индии у некоторых пациентов наблюдается рост плотности костной ткани. Институт полностью перепрофилировался на лечение синдрома Зальцбурга. Мы применяем более агрессивную версию генной терапии, которую вы предложили в Амстердаме и которая была успешной. При этом появились новые симптомы, и мы не знаем, то ли мы переборщили, то ли организм некоторых пациентов сопротивляется нашим попыткам глушить гены Зальцбурга. Пол и агенты ФБР с интересом вслушивались в загадочный разговор. Если мы поймём, как Зальцбург вообще попал в наш геном и как корабель дистанционно управляет мутацией хроматиды, мы поймём, как с этим бороться. Ей бы хотелось сказать больше, что под льдом Гренландии обнаружен новый корабль, и что времени у них всего 2 недели до возможной новой и окончательной катастрофы. В каком смысле, мы, удивилась Янсен. Вылетаю ближайшим рейсом, ответила Мия, глядя, как агенты крутят головами и машут руками. Но смущали ее не они, а перспектива разговора с Джеком о том, что она не поедет с ним в Гренландию. Глава восьмая В восемь пятьдесят вечера Кей подъехала к памятнику мира, по-прежнему неуверенная, что она не пожалеет о своём решении. Она запарковалась прямо на круговом движении на обочине и смотрела на почти сорокафутовую конструкцию так, будто ждала, что статуи сейчас спрыгнут с пьедестала и убегут. Редкие туристы, в основном японцы и восточноевропейцы, вооружённые палками для селфи, фотографировались на фоне монумента. Неподалёку на фоне вечереющего неба был хорошо виден Капитолий. Начинало темнеть, и мысль остаться здесь в одиночестве отзывалась в ней лёгким ознобом. Чт раньше Кей совсем уж было собралась проигнорировать приглашение бабника, но тут ей вспомнился прокуренный голос Рона Лиуиса, соблазнительно рассказывавший о месте в отделе новостей, если, конечно, она окажется достойной этого места, что означало, в частности, рыскать повсюду и совать нос во все дыры. Правда, её работа в глянцевом отделе не научила её собирать инсайдерскую информацию и заводить полезные источники. Единственным такого рода контактом мог считаться Висентер Амирос, бывший бойфренд подружки, с которой она когда-то делила комнату в общежитии, подавшийся на работу в ФБР. Это был не Бог весть какой источник, что и заставило её ухватиться за потенциальную возможность узнать что-то стоящее самостоятельно. Она вышла из машины, и ждала разрыва в потоке автомобилей, чтобы перейти на другую сторону. Туристы исчезли, только в дальнем углу площадки сидела, целуясь и хихикая, какая-то парочка. Кей заглянула в распечатку инструкции, полученных от бабника. Горе рыдает на плече истории. На пьедестале стояли две мраморные женщины. Одна плача закрывала лицо руками, другая держала нечто вроде книги, её взгляд был направлен на край фонтана. Горем, очевидно, была плачущая, а другая истории. Следуйте за взглядом истории. Подойдя ближе и присмотревшись, Кэй увидела, что к внутренней стенке чаши фонтана прикреплён какой-то предмет, наполовину погружённый в воду. Она ещё раз оглянулась, чтобы убедиться, что никто не подкрадывается к ней сзади, и приблизилась вплотную. В фонтане находился пластиковый непромокаемый пакет, а в пакете конверт Сердце билось как безумное. Кейс схватила конверт и бросилась к машине. При свете лампочки внутреннего освещения Кей распечатала лёгкий конверт, в котором оказалась всего лишь фотография, которую она и принялась рассматривать. Стук в водительское стекло чуть не довёл её до инфаркта. Вскрикнув, она уронила снимок и в страхе подняла глаза. У машины стоял полицейский и смотрел на неё с немым удивлением. Здесь нельзя стоять, дамочка. Проезжайте, или я вас оштрафую. Кей кивнула, всё ещё держась за сердце, и включила зажигание. И лишь 20 минут спустя, когда она подъехала к своему жилью в квартале Адамс-Морган, она принялась колотить кулаком по рулю так, что повредила костяшки пальцев на правой руке. Полгода назад она, не задумываясь, выходила из дома ночью, и никакой коп с тучащей в окно машины испугать её не мог. Всё изменило Нападение В ту ночь, возвращаясь поздно с работы, она ехала по пустой тёмной улице, и когда затормозила на красный свет, на неё накинулись два человека с пистолетами, выпрыгнувшие из впереди идущей машины. Что было дальше, она не помнила и пришла в себя только на следующее утро в каком-то парке. Одежда выглядела так, словно она валялась всю ночь в грязном сарае, и при этом никаких других повреждений или следов насилия не было. На вопросы Кей отвечала, что всё у неё отлично. Её машина, старенькая Honda, так и не нашлась, но страховая компания выдала ей прокатную, а потом и вовсе компенсировала потерю. Угоны машин в Вашингтоне случались чаще, чем того хотелось бы полиции, которой приходилось отвечать на вопросы вроде того, что если они не могут навести порядок в столице, то что же говорить о всей стране. Дело было, конечно, не в машине, а в утрате ощущения свободы и безопасности. Теперь каждый раз, тормозя на светофоре, она чувствовала, как потеют её ладони и заметила, что она невольно держит дистанцию до машины впереди, чтобы иметь возможность быстро развернуться в случае чего. Но жить всё время, готовясь к худшему, невозможно, и Кей постепенно стала тормозить всё ближе к стоп-огням передних машин. Родители с детства учили её, что если случилась упасть, то надо вставать и идти дальше. То, что она решилась на эту ночную вылазку, говорила среди прочего о её готовности не допустить, чтобы какие-то бандиты навсегда изменили её отношение к жизни. Нет, и ещё раз нет. И всё-таки, когда коп постучал в стекло, все решимости вмиг исчезли, как дым от трубки её отца в ветреный вечер. В прежние времена она любила сидеть с ним рядышком на заднем крыльце их скромного дома и смотреть, как он пускает дым через нос и как дым вьётся и растворяется в воздухе. Кей посмотрела на распухшие костяшки и подумала, что ей ещё работать и работать над собой. Когда нервы успокоились, Кей продолжил рассматривать снимок. Сначала ей казалось, что это просто огоньки на чёрном фоне. Потом она поняла, что огоньки это звёзды и планеты. Ближе к центру обнаружился слегка расплывчатый, но отчётливо треугольный предмет металлического вида. Тут она поняла, что он ей напоминает. Инопланетный космический корабль, обнаруженный ВМС в океане, стало ясно, о чём идёт речь. Военные заявили, что корабль провалился в скопление подземной лавы и пропал. Если снимок был настоящий, значит, либо военные солгали, Либо в космосе летит ещё один. Кей открыла мессенджер Фейсбука, бабник был в сети. Откуда это у вас? Снимок сделан 5 дней назад с спутником Voyager 1. Вы хотите сказать, что ещё один корабль летит к Земле? Да. Кей почувствовала, что ей стало холодно. Правительство это скрывает? Почему? Паника. Мы в опасности. «Да». Лоб Кэй вспотел. Пришло еще одно сообщение. «И это только верхушка айсберга». Справившись с собой, Кэй написала. «Какие масштабы?» «Потянет на пули царовскую премию. Должно случиться нечто ужасное, о чем знают лишь несколько человек в мире». «Что? Сообщите хоть что-нибудь». «Что бы ни случилось, ни в коем случае не публикуйте снимок. Это проверка». Если я пойму, что вам можно доверять, что вы умеете держать слово, я расскажу вам всю правду о происходящем. Это было последнее сообщение. Кей заметила, что боль в руке совершенно исчезла и что впервые в жизни она не знает, что сказать.